Эпилог 2 Мужчина с грубым уставшим лицом стоял на высоком обрывистом скальном берегу. Под ногами плескалось море, а может и океан. Свинцовые, почти чёрные волны силой обрушивались на преграду, взмывали на десяток метров и откатывались, чтобы снова повторить попытку. Солнце медленно опускалось за горизонт. Ещё немного, и на мир сойдёт тьма. Мужчина озадаченно огляделся. Под ногами высокая зелёная трава, за спиной небольшой дом, больше напоминающий хижину – Не сказать, что заброшенный, но и усадьбой не назовешь. Огород – что-то вроде сарая, сложенного из черных по виду каменных блоков. Из него в небо бил столб света высотой метров пятнадцать. Дальше он растекался, образуя защитный, почти прозрачный купол, который можно было обнаружить, только внимательно присмотревшись. Больше всего он напоминал Марьева в жаркий летний день. Мужчина был озадачен и даже слегка растерян. На горизонте виднелся огромный город, только вот выглядел он совсем мертвым. Гигантские шпили, уходящие в небеса, и ни одного огонька. А ведь сумерки сгущались с каждой секундой. «Арон!» – вспомнил мужчина название города. «А кто же он?» но память не могла ему ничего ответить. Так он и стоял, пытаясь вспомнить, пока не стемнело окончательно. И вот тут он почувствовал чужой взгляд. Взгляд полный злобы и ненависти. Он завертел головой, пытаясь разглядеть что-то во тьме, но та была непроницаемой, словно в черную краску нырнул. А еще он вспомнил, Зачем существует купол? А через секунду в голове всплыло странное имя. Его имя. Клим. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2020 года.